Глава десятая. Невзирая на все полученные травмы, сдаваться я не собирался. Я упрямо плелся на запад, в сторону границ человеческих государств. У меня не было ничего. Ни нормальной одежды, ни походного котелка, ни еды. Весь мой скарб – это один из ножей на шафы и обломки Калимбы, которая не пережила приключений в подземельях. От нее осталась только верхняя часть корпуса и разболтавшиеся язычки. Штук пять где-то потерялось, но из оставшихся двадцати все еще можно было собрать аналогичный инструмент. Если выберусь из-за и, конечно. Но помимо этих напастей, само мое тело находилось не в лучшем состоянии. Ноги еле ворочались, ребра простреливала болью при каждом вдохе, спина от яда распухла так сильно, что я ощущал натяжение кожи в районе плеч. Плюс во мне застрялось полсотни мелких каменных осколков, которые до сей поры не загноились только благодаря регулярному использованию божественного перста. Теперь добавить к уже существующим проблемам отсутствие на поверхности и чистой воды, и становится ясно, что мое положение чуточку хуже, чем отчаянное и безнадежное. Если бы не подсмотренные у Кьера плетении, я бы уже загнулся. Но энергетик в купе с перстами еще кое-как поддерживали функции моего организма. Да вот только надолго ли меня хватит? Унылая каменистая пустошь, испещренная складками оврагов, тянулась от горизонта до горизонта. Здесь не на кого было охотиться, негде отдохнуть. А солнце тем временем клонилось к закату. Скоро наступит ночь, и я окончательно выбьюсь из сил. Мне срочно нужно сделать привал. На морально-волевых я спустился на дно какого-то ущелья. Нашел там маленькую лужицу, не успевшую высохнуть с последнего дождя. и, наплевав на все условности, жадно выхлебал ее до самого дна. Жажда немного отступила, но особого облегчения мне это не принесло. Забравшись в глубокую трещину, я забылся беспокойным сном, наполненным бредовыми видениями. Твари Кьеров преследовали меня даже в беспамятстве. Рычались, скулили и хватали за ноги, а я бежал, путаясь в невидимой вате, и почему-то не мог пользоваться магией. Пробудился я совсем скоро, от пробирающего до костей холода и нарастающей боли в спине. Она набрала такие обороты, что уже мешало дышать. Полдесятка перстов немного облегчили мои муки, но к полному выздоровлению не приблизили. Нет, так заночевать у меня не выйдет. Климат тут, конечно, отнюдь не северный, но в темное время суток температура едва ли превышает десяток градусов. Плюс холодные камни вытягивают из меня драгоценные крохи тепла. Если останусь здесь, то к утру точно околею. Надо двигаться, иначе смерть. Да и твари белокожих наверняка уже идут по моему следу. С протяжным стоном, выбравшись из жалкого убежища, я наколдовал очередной энергетик и отправился в путь. Стараясь держаться так, чтобы созвездие Северного Дракона оставалось по правую руку, я шел к темнеющим вдали горным хребтам, совсем низким, скорее даже холмиком. Но утром, когда встанет солнце, с их пологих вершин можно будет осмотреться. Не уверен, правда, что смогу там дотянуть до рассвета. А в потьмах даже острое лавийское зрение не шибко великий помощник. Какие-то общие очертания увижу, но и только. Пьянящий эффект свежего воздуха поверхности окончательно выветрился. На смену ему пришла тупляющая усталость. Я брел, как робот, особо уже ни во что не веря. Да, обессалия слишком обширно, чтобы ее можно было преодолеть пешком без крошки припасов. Но я себе такой цели и не ставил. Хотелось лечь прямо в пыль и колючую пожухлую траву, наплевав на все. Но упрямая надежда не желала сдаваться и гнала меня дальше. Не для того я столько пережил, чтобы так безрадостно сгинуть. Однако утомление брало свое. Мое внимание стало рассеянным. Я фактически спал на ходу. И спасительный пощечины отрезвившей меня, стал раздавшийся откуда-то сверху щелчок. Он был похож на стук, который издает падающий на камне кость. И я тотчас же подобрался, напомнив себе, что ночью тут ничуть не безопаснее, чем в самих ульях Кьеров. Заготовив проекции пуль, я утроил бдительность, медленно полез выше. Странный звук повторился еще несколько раз, оставляя меня замирать и чутко вслушиваться в темноту. Но потом я все равно продолжал движение. В таком осторожном темпе мне почти удалось добраться до вершины, но тут, как назло, из-под моей ступни вывернулся крупный булыжник и поехал вниз, собирая шуршащую лавину из мелких камушков. Наступила оглушающая тишина, и само сердце будто стало биться реже, чтобы не приведи Господь, не привлечь его то внимания. Однако следующий стук раздался ближе, убивая мою веру в лучшее, затем еще ближе и ближе. Щелк, щелк, щелк. Некто неизвестный безошибочно определил направление, в котором я залег и теперь шел ко мне, а я от волнения даже дышать перестал. Магические конструкты Татча же запульсировали в руках. Одно волевое усилие, они сорвутся с моих пальцев. Когда нервы уже звенели от напряжения, над краем склона медленно возникла уродливая черепушка самого обычного шаксатора. Я бы мог сказать, что на его морде проступило легкое удивление, но, скорее всего, мне это почудилось. Наши взгляды с чудищем встретились, и я без раздумий отпустил одну пулю. Тварь подохла раньше, чем успела меня рассмотреть. А светящийся в небе магический снаряд быстро умчался куда-то в ночное небо, так и не разорвавшись. Фух, пронесло. Я уж боялся встретить тут и Этих одним выстрелом не свалить, а на грохот взрывов сбежится вся обессали. Надо какое-то бесшумное средство атаки разработать на будущее. Не ослабляя бдительности, я залез выше, осмотрелся. Не обнаружив больше никого, бегло изучил приконченное отродье. Заклятие начисто перебило ему шейные позвонки, так что подвоха я от этого жмурика не ждал. Но больше никакой информации труп мне не предоставил. Ну и откуда он тут? Родичи на шафы послали? Или просто чей-то разведчик местность изучает? Рыскает ли где-то поблизости основной отряд? Так и не найдя ни одного ответа на свои вопросы, я посмотрел на распростертое тело и шумно сглотнул вязкую слюну. Пришедшая мне в голову идея была одновременно и обнадеживающей, и тошнотворной. Кажется, я нашел, чем можно подкрепиться в этих дьявольских пустошах. Не веря, что делаю это, я с кряхтением опустился на колени и извлек нож. Отточенная сталь легко вонзилась в измененного монстра и отделила от бедра шмат плоти. «Без пищи мне долго не протянуть, это факт, поэтому отчаянно отгоняя мысли, что Шаксотор это бывший человек, я занялся заготовкой провизии. Пластая отродье и улья на длинные ломти, я зажаривал их горелкой. Мясо быстро чернело и подгорало, на глазах усыхая и уменьшаясь в размерах. Лучше бы, конечно, завялить, но времени бы это заняло гораздо больше, а его-то у меня и нет». Кое-как преодолев рвотные позывы, я судорожно выдохнул и поднес первый кусочек к рту. Сглотнув слюну, запихнул его и принялся остервенело жевать, максимально отрешаясь от всего. На вкус плоть разведчика Кьерров оказалась поистине тошнотворной. Ее пропитывал непонятный болотистый душок, переплетенный тухловатыми нотками. И в любой другой ситуации я бы ни в коем случае не рискнул отведать подобного лакомства, Но в моем нынешнем состоянии эту гадость мне удалось проглотить без особого труда. И стонущий от голода живот приветствовал ее радостным урчанием. Ограничившись пока всего одной полоской мяса, я собрался посмотреть, как на нее отреагирует мой желудок. Если брюхо скрутит, то, конечно же, больше питаться такой добычей не стану, и придется выискивать что-то другое. Но ежели мне не поплохеет, то эти изжаренные до состояния подошва ломти могут стать моим спасением. Не в том я положении, чтобы заниматься морализаторством и самокопанием. Ну что ж, подкрепился, теперь вперед. На богов я уже не рассчитываю, надеюсь только на себя. Очередные сутки минули без особых происшествий и неожиданностей. Несколько раз я находил умирающие ручейки, пробивающиеся откуда-то из недр почвы, и напивался до отвала. Вода в них журчала вполне чистая, не той лужи, из которой я хлебал на медник, как дикий зверь. Но мне остро не хватало какой-нибудь фляги или бурдюка, чтобы не так сильно зависеть от слепого случая. Когда еще подвернется возможность утолить жажду? Ночью, дабы не замерзнуть, я не рисковал останавливаться надолго. И в темноте дважды натыкался на караванных еров. Огромные штасы топали достаточно шумно, неловко переваливаясь на своих толстых ногах. и благодаря издаваемым звукам я заранее их обнаруживал. У их белокожих хозяев, вышедших на охоту, наверняка можно было отнять и нормальную еду, и воду, и чудодейственные снадобья, типа тех, коими меня пичкало на шафа. Сейчас я с удовольствием бы сожрал даже опостылевшие грибы, которые красноглазые выращивали в ульях на подземных плантациях. Но я всерьез опасался, что не выдержу еще одной яростной схватки. Меня и простая ходьба выматывала неимоверно. вынуждая плестись на пределе возможностей. Даже энергетик уже не оказывал такого бодрящего эффекта, как День Побега, поэтому я не рисковал соваться ближе к отрядам абиссалийских демонов. Кроме того, пострадавшая от жала Шаксатора спина вздулась еще сильней. Она неистово горела, значительно ограничивая мою подвижность. А зноб уже не снимался магическими методами, постепенно переходя в лихорадку. Мне теперь казалось, что если я лягу поспать, то следующего восхода солнца уже не застану. Потому я отталкивал от себя костлявую лапу, услужливо протянутую смертью, и упорно шел. Так мне удалось дожить до нового утра. А уже в слабых лучах занимающегося рассвета я увидел свое спасение. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Чахлая, лысенькая роща отчаянно боролась за жизнь, зажатая между двумя холмами. Кьерры активно вырубали леса, используя древесину в своих целях. Но этой больной и кривой порослью побрезговали даже они. Туда-то я и направился, стараясь не думать о том, что я буду делать дальше, если моя ставка не сыграет. Наверное, только умирать, потому что больше сил не было. Все. Дно. Ноль. Голяк. Я опустошен до предела и даже сверх того. Если меня сейчас разыщут Кьерры, то... Докрутить мысль до конца я не успел, потому что, перепрыгивая очередную глубокую трещину в земле, я неосторожно уронил вниз несколько крупных камушков. Они гулко застучали об неровные стенки, и само по себе это мало что значило, но тут снизу раздался ответ. на рекух, миаших!» «Твою мать, красноглазые!» — мелькнула в моем одуревшем мозгу пугающая догадка. Этот их посвистывающий шипящий говорок я узнаю из тысяч других, и уж не ведуя, откуда взялись силы, но я побежал. Криво, косо, хромая на обе ноги, хрипят натуги, но побежал. Это же надо было наткнуться на спрятавшихся от света наступающего дня нелюдей. Судьба будто бы захотела надо мной поиздеваться напоследок. Может ли быть еще хуже? Очень скоро оказалось, что может». Воинственный визг Шексаторов догнал меня в спину и пробился сквозь лихорадочный стук моего собственного сердца и шум хриплого дыхания. Я уже и тварей по голосам отличаю, но, о боги, сколько их там! Явно не два и не три. Десяток особей минимум. Слишком уж громкий хор несся мне вслед. Не решаясь оглянуться, я вслепую кинул назад объятия Эфрита. В огненный пузырь лопнул, и пламя осветило мой путь. Твари завыли, испуганные яркими всполохами, но преследование не прекратили. Судя по звукам, они стали заходить на меня с боков, поэтому я принялся расшвыривать чары в буквальном смысле направо и налево. Так отродье разведчики тратили лишние мгновения на обход неожиданно возникших препятствий, а пару раз я и вовсе попал совсем удачно, подпалив нескольких шексоторов. Опять же, если судить по их болезненному визгу. прыткие монстры уже дышали мне в затылок. Я слышал, как стучат друг об друга их костяные хвосты, и тогда я осмелился на очередной отчаянный финт. Создав модифицированные объятия, я кинул их себе за спину. Сильно накачивать их энергии не стал, чтобы не перечеркнуть свои шансы на выживание, иначе меня самого контузит. Шаг второй, третий, взрыв. Тугая раскаленная волна подхватывает и волочит меня по земле. В редкую рощицу я влетел, как пущенный ногой профессионального футболиста мяч. Приземлился неудачно, прямо на выставленную руку. Что-то хрустнуло в плече, и конечность повисла плетью. Но теперь я нахожусь под сенью хоть и жидкого, но леса. «Гесперия, мне нужна твоя помощь!» прокричал я, не в силах ни встать, ни сформировать чары. «Ну же, где ты, первородный дух природы? Твои уши должны быть везде, где растут деревья. Услышь меня!» Налетевший из ниоткуда порыв ветра, взъерошил мои отросшие и слипшиеся от грязи волосы. Но на этом все. Если до нимфы и дошел мой зов, то она решила оставить его без ответа. А чертовы Саторы тем временем бесновались где-то совсем рядом. Скоро они доберутся до меня. Вот тебе и сделка с высшими силами. Новая жизнь сложилась еще поганей предыдущей. Хотя, признаюсь, начиналась она многообещающе. Но, видимо, бог обмана свое звание получил вполне заслуженно. Все его посулы на поверку оказались не тем, чем выглядели изначально. Или это я сам все погубил и разрушил? Тфу, Чего уж теперь сокрушаться? Я устало прикрыл глаза, чтобы не видеть отвратительных морд тварей разведчиков, изувеченных магией киеров, И на меня вместе с этим опустились блаженная прохлада и тишина. Хм! Так вот ты какая, смерть! Я думал, будет гораздо хуже. Что с тобой случилось? Раздался над моим ухом взволнованный голос. «Ты выглядишь просто ужасно!» Я изумленно распахнул веки и не сдержал счастливой улыбки, увидав над собой обворожительную мордашку лесного духа. Редкая болезненная роща исчезла, а вместо нее в вышине простирались могучие древесные кроны, закрывающие небосклон. «Гесперия, ты все-таки пришла!» Обрадованно выдохнул я, без пардона сгребая ее уцелевшей рукой и прижимая к себе. Нимфа разъяренно зарычала, мгновенно покрывшись шершавой корой, но я, не обращая на это внимания, уткнулся ей в ключицу, словно слепой щенок, ищущий теплый материнский бок. Дух природы нерешительно замерла, не зная, как на это реагировать. После минутного промедления я почувствовал, что ее ладонь нежно касается моего затылка, а следом с ее кожи исчезла и деревянная броня. Спасибо тебе, прошептал я, ощущая, как не несдерживаемой воли и психологическое напряжение. Копившиеся еще со дня гибели Сарьенского конного полка сходит лавиной и ломает хрупкие преграды моей прошлой личности. Я долго противился испытаниям, тяготам и ужасам минувших месяцев, но с каждым новым днем их становилось только больше. И вот, оказавшись в объятиях лесной дриады, я осознал, что больше не могу противиться им. Я отпустил за пруду, и неудержимый поток хлынул через нее». Сегодня я вновь стал немного другим.